Глава 25. Отряды крыс разбегались по всему Лондону. В зловонных переулках, прячась за мусорными баками, Савол произносил перед ними пламенные речи. Он настраивал их против флейтиста, говорил, что их день настал. Крысы внимали трепеща, носы у них подрагивали, чуя запах победы. Слова Савла накатывали приливной волной, вознося их вверх. Он говорил с ними привычным тоном. Они знали, что им приказывают, и после многих веков жалкого тайного существования они снова расхрабрились и надулись от рвения. Савл велел им готовиться. Он приказал найти флейтиста, принести информацию, разыскать его друзей. Он описал их, чернокожего мужчину и маленькую женщину, которых флейтист держал в плену. Крыс не волновали люди, они понимали только, что Саввел отдал приказ. «Вы — крысы», — говорил им Савал, прикусывая нижнюю губу и запрокидывая голову, как Муссолини. Они смотрели на него, не отрываясь, выглядывали из всех щелей и трещин здания, рядом с которым он стоял. «Вы — невидимки, воры, грабители. Не приходите ко мне, если боитесь, что вас увидят. Не приходите, если боитесь мести флейтиста. Он не увидит вас. С чего бы вы, крысы?» Если вас заметят, то какие же вы звери? Держитесь незаметно, скрывайтесь. Найдите его и расскажите, где он. Крысы воодушевились. Они горели желанием исполнять его приказы. Он отпустил их взмахом руки, и они разбежались, демонстрируя кратковременный энтузиазм. Савол знал, что страх вернется, как только крысы потеряют его из виду. Он знал, что они будут колебаться — Знал, что они остынут, скарабкавшись на очередную стену, тревожно оглядятся вокруг, не окликнет ли он их, и никуда не пойдут. Он знал, что они попрячутся в канализации и будут сидеть там, пока он не разыщет их и снова не поднимет на борьбу. Но, может быть, одной крысе хватит храбрости или удачи. Может быть, она сумеет преодолеть стены, которые отделяют нору флейтиста от внешнего мира, проберется сквозь колючую проволоку, прокрадется по трубам и кабелям, пересечет пустырь и найдет его. Где-то под вентиляционным кожухом на здании какого-нибудь банка в самом центре Сити или в залитой битумом норе под мостом в пригороде или в комнате без окон в пустой больнице за Низденом, или в высокотехничном хранилище банка к западу от Хаммерсмита или на чердаке казино в Тутинге, где-то там флейтист держал Наташу и Фабиана, ожидая джанглист-террора. Савол подозревал, что флейтист предпочитает прятаться от крыс, пауков и птиц. Он не боялся врагов, но не видел смысла афишировать свое присутствие. Он бросил им вызов, рассказал, когда они умрут, флейтист прислал им приглашение на собственную казнь. Может быть, его интересовал только Савол, полукровка, крысы-человек, которым он не мог управлять, но он наверняка, он подозревал, что на место встречи явятся и Ананси, и крысиный король, и Лоп-Лоп. Они не были такими уж храбрыми или гордыми, им не было бы стыдно отказаться от вызова, но они знали, что Савол единственный, кого флейтист не способен контролировать, что у них нет другого шанса, и они знали, что вынуждены будут помочь ему. Если он не выживет, то не выживут и они. Крысы разбежались по Лондону. Савол остался один среди мусора и строительных лесов. Он стоял посреди открытой всем ветрам стройки заброшенного уголка Лондона, который прятался за забором неподалеку от Эджвер Роуд. Квадрат размером 40 на 40 футов покрывали обломки кирпича и камня, а вокруг высились задние стены домов. С четвертой стороны тянулась улица, отгороженная от площадки грубым деревянным забором, за которым виднелись старые магазины и дома. Савол посмотрел на них. Оконные рамы в этих домах были деревянные, гнилые, но все еще красивые. С трех остальных сторон стены были совсем голые и уязвимые, Фасады были не видны, вокруг тянулись только безликие кирпичные стены с редкими простыми окнами. Застегнутый врасплох город казался функциональным и некрасивым. Эта точка зрения была опасна и для города, и для наблюдателя. Только глядя с такого ракурса, можно было поверить, что Лондон выстроен из кирпичей, а не является плодом воображения Савла, Но городу это не нравилось. Савол осознавал, что перед ним творение человеческих рук. Он чувствовал, что город восстает против него. Они стояли лицом к лицу. Савол увидел Лондон изнутри, когда щит города был опущен. Он уже чувствовал такое раньше, когда ушел от крысиного короля и понял, что ускользнул от власти города. Тогда город стал его врагом. Темные окна наверху напоминали об этом... В углу площадки смутно виднелась какая-то строительная техника. Горы кирпичей, инструменты, мешки с цементом, прикрытые голубой пленкой. Они явно готовы были защищаться. Прямо перед ним высились остатки снесенного здания. Сохранилась только часть фасада, стенка в один кирпич толщиной с зияющими дырами на месте окон. Странно было, что она вообще стоит. Савол двинулся туда по битому кирпичу. В нескольких комнатах горел свет, и савал, тихо шагая по площадке, различил даже движение за стеклом. Он не боялся, он не верил, что его кто-то увидит, в его жилах текла крысиная кровь. А даже если и увидит, то просто удивятся. Ну, какой-то человек идет по стройке в свете фонаря, и кому об этом рассказать? А если кто-то вдруг позвонит в полицию, пусть это и совершенно невероятно, Сабл просто перемахнет через стену и исчезнет. Он ведь крыса. «Пусть полиция звонит в Рентакил», — подумал он. «И то будет больше толку». Он встал перед лишенным стен фасадом, вытянул руки, собираясь вскарабкаться наверх, вознестись над городом и присоединиться к своим эмиссарам в поисках. Он не верил, что найдет Фабиана, Наташу или флейтиста, но не искать он не мог. Согласившись с планом флейтиста, он признает его власть. Поможет ему. Если ему придется явиться в назначенное место, он придет против собственной воли и будет очень зол. Над головой раздавался шум. В одном из пустых оконных проемов появился силуэт. Савул замер. Это был крысиный король. Саул не удивился. Крысиный король часто следил за ним, ждал, пока крысы уйдут, А потом презрительно высмеивал все действия савла, мучаясь от бесчестия, возмущаясь крысами, которые раньше подчинялись ему самому. Крысиный король держался правой рукой за маленький выступ. Он присел, опустил голову к коленям, свесил левую руку между ног. Савол подумал про героев комиксов Бэтмена или сорви голову. Силуэт крысиного короля в пустой раме напоминал портрет супергероя в начале графического романа. Чего тебе? спросил Савол наконец. Красиный король скользнул вниз и приземлился у ног Савола на колени, медленно встал, лицо его кривилось. И что за хрень ты теперь творишь, детка? Иди в жопу, Савол отвернулся. Красиный король схватил его и развернул к себе. Савол в ярости сбросил его руки. Какое-то время они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, сжимая кулаки и расправив плечи. Потом Саввел медленно и осторожно вытянул руку и толкнул крысиного короля в грудь. Тот слегка пошатнулся. Саввел кипел от ярости. Он снова двинул крысиного короля в грудь, взревел, попытался уронить его. Он колотил его кулаками, а перед его мысленным взором проносились образы отца. Ему очень хотелось убить крысиного короля. Его потрясла скорость, с которой ненависть взяла над ним вверх. Крысиный король споткнулся о какую-то выбоину, Савол наклонился и схватил половинку кирпича. Он замахнулся и набросился на короля. Он ударил его прямо в голову, сбил с ног, но крысиный король злобно зашипел и перекатился по земле. Легнул Савла так, что тот тоже рухнул. Они превратились в единый комок рук, ногтей, когтей и кулаков, Саввел не целился и не думал, он только колотил противника, чувствуя его ответные удары. Когти рвали кожу. От сильного удара из-под глаза брызнула кровь, в голове помутилась. Он обрушил свой кирпич, но крысиного короля там уже не оказалось. Кирпич ударился о камень и развалился в пыль. Они, сцепившись, катались по земле. Крысиный король врывался из рук Савла и танцевал вокруг него, как овод, непрестанно жаля длинными когтями и оставаясь в недосягаемости ответных ударов. Савл не выдержал. Он вдруг злобно завопил и прекратил свои бешеные атаки. Он встал и медленно пошел прочь по строительному мусору. Еще одна жестокая, но бессмысленная схватка. Он не мог убить короля. Красиный король был слишком быстр и слишком силен, но при этом не дрался с савлом в полную силу, чтобы не убить его. Крысиному королю Савол был нужен живым, хотя он ненавидел его за то, что Савола слушались крысы, а сам он не слушался короля. Крысиный король что-то презрительно крикнул ему вслед, Савол даже не расслышал, что именно. Он чувствовал, что из глубоких царапин на лице струится кровь и вытер ее на бегу. Бежал он уверенно, несмотря на мусор под ногами. Он бросился к одной стене и полез по ее непрочной поверхности, цепляясь за оконные рамы, оставляя на кирпиче длинные полосы крови и грязи. На мгновение он оглянулся. Красиный король одиноко сидел на куче цемента, Савол отвернулся и полез наверх. Оказавшись на крыше, он двинулся вперед, все время оглядываясь по сторонам и временами затихая. Где-то за Паддингтоном На крыше школы он заметил отблеск уличного фонаря на паутине, свисавшие с ограждения. Паутина была пуста и давно заброшена, но Савал присел и огляделся. Там были и другие паутины, маленькие и обитаемые, без пыли их было плохо видно. Он наклонился над паутиной и заговорил, зная, что его голос будет звучать, как будто издали, как у крысиного короля, пауки не двигались. «Сделайте то, что я скажу», — прошептал он. «Найдите Ананси, найдите своего хозяина. Скажите, что я его жду. Скажите, что я должен с ним увидеться». Паучки еще долго сидели на месте. «Кажется, они колебались», — Савол снова склонился над ними. «Идите», — велел он, — «несите слово». Они поколебались еще немного, а потом шесть или семь маленьких злых пауков разбежались одновременно. Они спустились со своих паутин на длинных ниточках, как спецназовцы, и исчезли. Фабиана несли волны. Он погрузился в свои мысли. Тело иногда напоминало о себе болью, зудом или вонью, но большую часть времени он просто забыл, что оно существует. Он не осознавал почти ничего, кроме постоянного движения, его постоянно слегка качало, Он не понимал, происходит ли это на самом деле, или просто разум, убаюканный течением, рассказывает ему об этом. Фоном звучал драм-н-бейс. Этот саундтрек никогда не прекращался, все время играла одна и та же блеклая невыразительная мелодия, которую он слышал у Наташи на лестнице. Иногда он видел ее лицо. Она склонялась над ним. Кивая в такт музыки, глаза у нее были мутные. Иногда он видел лицо Пита. В такие моменты какой-то суп вливался в горло, растекался по лицу, Фабиан жадно глотал. Почти все время он лежал на спине и слушал гул в голове. Он мог увидеть что угодно, лежа и прислушиваясь к звукам джангла, которые просачивались откуда-то неподалеку, обволакивали его, заполняли крошечное темное вонючее помещение. Очень много времени он разглядывал свою незавершенную картину. Он не был уверен, что она находится здесь, но стоило ему о ней подумать и отдаться во власть музыки, как картина появлялась. Тогда он мог что-то прикинуть, что-то пририсовать углем в уголке. Изменять полотно теперь было очень просто. Он не помнил, когда именно рисовал, но картина менялась, становясь все ярче и совершеннее. У него возникали все более глобальные замыслы. Он переписывал картину заново, поменял текст. Картина менялась немедленно, быстро и четко, как в компьютерной игре, и он смотрел теперь на надпись, которую совершенно не помнил. «Город ветров». Фабиан проглотил еду, которая оказалась у него во рту, и стал слушать музыку. Наташа большую часть времени проводила с закрытыми глазами. Ей больше совсем не надо было их открывать. Она выучила наизусть свой синтезатор и постоянно играла «Город ветров», немного его изменяя, чтобы он лучше подходил ее настроению. Иногда она открывала глаза и с удивлением обнаруживала, что стоит в каком-то непонятном темном вонючем пространстве, что Фабиан лежит рядом, дергаясь, и на лице у него засыхают объедки – и что перед ней нет никакого синтезатора, но она слышала город ветров, и он менялся так, как она хотела, и она снова закрывала глаза и касалась клавиш. Иногда Пит приходил и кормил ее, и она играла ему то, что сумела сделать, снова с закрытыми глазами. Крысы сдались, испугавшись и запутавшись. Огромный отряд, который выступил в путь на закате, куда-то пропал, Разбежался по канализации, но отдельные храбрецы продолжали поиски, как Савл и надеялся. Они обыскивали катакомбы под старыми церквями на улицах Кэмбервелла, на собачьем острове они пробежали мимо пруда Blackwall Basin и обыскали старый бизнес-парк. Крысы проверили всю юбилейную линию метро, прокрались мимо огромных машин, которые бурили туннели в земле. Их становилось все меньше. Наступила ночь, и крысы сдавались от голода, страха и легкомыслия. Они не понимали, куда так бегут. Они не помнили, что именно ищут. Одна за другой они ныряли в канализацию. Кто-то стал жертвой собаки или попал под колеса. Скоро поиски продолжали всего несколько крыс. — Птаска сказала, ты хочешь говорить со мной, мальсик? — Савол задрал голову. Ананси спускался с дерева. Несмотря на свой рост и вес, он двигался очень грациозно, легко скользил по веревке, контролируя свое движение. Савол откинулся назад и почувствовал спиной холод могильной плиты. Он сидел на крошечном кладбище в Эктоне. Кладбище пряталось за небольшой фабрикой и с двух сторон сжалось к железнодорожным путям. Со всех сторон высились некрасивые плоские заводы и склады нелепо выглядящие в этом жилом районе. Савол уже довольно долго бродил по Вест-Энду и зашел на кладбище перекусить и отдохнуть среди толпы мертвецов. Могилы были совершенно неотличимы друг от друга и как будто извинялись за это. Ананси бесшумно приземлился в нескольких футах от Савола, прошел мимо ряда серых табличек и присел рядом. Савол посмотрел на него и кивнул в знак приветствия — Предлагать гнилые фрукты не стал, знал, что Ананси откажется. Савол сидел и ел. Это правда была пташка, Нанси, тихо спросил он. Как поживает лоп-лоп? Ананси дернул головой. Все Сё и все, кричит, он сосел с ума. Птицы его не понимают теперь. Он снова потерял королевство. — Спасибо тебе большое, — Ананси пожал плечами. — Птички теперь не с нами. — Только мои паутики, клысы, ты да я, — Савол впился в мятое яблоко. — А лоп спросил он и помолчал. — А крысиный король они пойдут с нами? Пойдут против него? Ананси снова пожал плечами. Лоб — Лоб-лоб, то Пойдет он или нет? Клысиный кололь? — А это ты мне скази, он твой папка. — Он придет, — тихо сказал Савол. Они посидели еще какое-то время, потом Ананси встал, подошел к ограде и посмотрел на рельсы. — Я отправил крыс за флейтистом, — сказал Савол. Но у них ничего не вышло. Наверняка сидят теперь и набивают животы. Забыли все, чего я хотел. Он грустно улыбнулся. — Нам придется встретиться с ним на его условиях. Ананси ничего не сказал. Савол узнал, о чем он думает. Ананси придется прийти на джанглист-террор, потому что там будет Савол. Савол – единственный шанс победить флейтиста, но шанс крошечный. Он знал, что направится прямиком в ловушку, что сделает именно то, чего хочет флейтист. Но выбора у него не было. Потому что если Ананси не пойдет туда, шанс на победу над флейтистом еще уменьшится. Если Савол проиграет, флейтист уничтожит их всех. Он найдет Ананси и убьет его. Это было парадоксально. Ананси и крысиный король были животными. Единственное правило, которому они подчинялись, гласило «сбереги себя». И именно этот закон вел их на джанглист-террор на верную смерть, потому что Савлу придется пойти туда из-за своих друзей и людей, потому что Савл отказывался вести себя как животное. Савол собирался убить Ананси. Они оба это знали. Савол собирался убить Ананси, Лоп-Лопа, крысиного короля, погибнуть сам, только чтобы доказать, что он не крыса, не сын своего отца. Ананси посмотрел на Савола и покачал головой. Савол посмотрел на него в ответ. «Давай обдумаем, что мы будем делать, Нанси. Составим план». Пусть хоть что-нибудь у этого ублюдка не получится. У них были пауки, были крысы, был савол. Флетисту придется выбирать. Одну из армий он уничтожит сразу же, но какую? С вероятностью 50% Ананси и его войска не поддадутся флетисту, и столько же шансов у крыс. Горстка крыс все еще рыскала по Лондону в поисках чего-то. Они не помнили, что именно ищут. Эти крысы были гордостью своего народа, самые храбрые, самые жирные, самые крепкие, самые гладкие, вожаки. Они скользили по воде плавно, как тюлени. Одна из них пронеслась по набережной Альберта, как пуля. Она вылезла из кухни больницы святого Фомы рядом с Ватерлоу, на южном берегу Темзы, стащила немного еды, чтобы подкрепиться, Обыскала чердаки и подвалы. Она бегала по больнице, как призрак, оставляя отпечатки лапок на толстом слое пыли и спачкала по пути давно забытый диагностический аппарат. Она шла по чужим территориям, но она была огромная и к тому же выполняла королевский приказ. Никто не осмелился ей противостоять. Она ничего не нашла и выбралась из здания, побежала вдоль берега в сторону медицинской школы. Темза неприятно блестела, лениво растекаясь по городу. На другом берегу стоял Вестминстерский дворец, нелепое зубчатое средоточие власти. Крыса остановилась. Впереди высился мост Ламбет-Бридж. Грязная вода под ним казалась еще темнее. В воде что-то торчало. Древняя баржа, одно из никому не нужных старых суденышек, брошенных на реке. Она слегка покачивалась на маленьких волнах, которые шлепали грязные борта, как непослушного ребенка. Потемневшее дерево подгнило, огромное брезентовое полотнище укутывало баржу, как саван. Она походила на труп. Крыса осторожно подошла и замерла в нерешительности. Она насторожила уши и услышала какие-то тихие зловещие звуки. Они доносились из-под тяжелого брезента. Баржа покачивалась, вода постепенно разъедала ее корпус. Но прямо сейчас, пока дерево еще не успело раствориться, в Темзе кто-то вступил на борт, осквернил баржу, помешал ее смерти. Два ветхих каната притягивали судно к берегу. Один изящно провисал и уходил под воду, а второй был натянут довольно туго. Крыса неуверенно вступила на швартов, и побежала над водой, как канатоходец. Подходя к барже, она замедлила шаг. Предчувствие затопило ее крошечный мозг. Крыса бы повернула назад, если бы смогла, но на тонком канате было не развернуться. Мужество погнало крысу дальше. Канат походил на ожерелье, на него были нанизаны огромные уродливые бусины специально против крыс, но она не смогла повернуть назад и боялась упасть в воду, и поэтому упорно лезла вперед. До баржи теперь оставалось всего несколько футов. Крыса притаилась и поползла вперед совершенно бесшумно. Звуки теперь слышались яснее. Низкие глухие удары, жалобный виск, скрип дерева под ногами. Крыса тихонько ступила на баржу и двинулась вдоль борта, надеясь найти дыру в брезенте. Дерево вибрировало под лапками и явно не из-за течения. Крадясь по краешку, крыса нашла место, где край брезента немного приподнялся и заползла в складке. Она пробиралась по этому лабиринту, пока не услышала тихий шепот. Брезент впереди обрывался. Отчаянно подергивая носом, крыса пробиралась вперед, вглядываясь в темноту баржи. Там жутко воняло. Гнилью, едой людьми и старой засохшей смолой. Брезент был натянут над палубой и на раму, образуя тент. Крыса видела впереди слабый свет фонаря, закрепленного на раме. Фонарь светил прямо вниз, и больше никакого света не было. Все вокруг тонуло во мраке. Порой фонарь слегка качался на волне и освещал что-то еще. В крошечном помещении звучали тихие басовые ноты. В одном углу на полу лежал человек — Вид у него был больной, он дергал руками и ногами, как будто пытался танцевать, и вертел головой туда-сюда. Рядом с ним, глядя в другую сторону, стояла женщина с закрытыми глазами. Она кивала головой и выделывала пальцами странные, очень точные, но непонятные движения. Одежда у обоих была грязная, а лица исхудавшие. Крыса взглянула на них. Описания Савла давно изгладились у нее из памяти, но она помнила, что эти двое очень важны. Она знала, что нужно рассказать о них Савлу, ей нужно было выбраться отсюда. И тут чья-то нога обрушилась сверху, перекрыв вход в брезентовую нору. Крыса заметалась в ужасе. Она носилась по комнате, обезумев от страха, натыкаясь на руки женщины, пробегая под руками мужчины, скребясь во все углы, А потом вдруг она услышала тихий свист, веселенький, бодрый мотивчик. Крыса тут же остановилась, изумленно и восхищенно прислушиваясь. Свист вдруг сменился звуками секса, а потом на землю начали падать жирные, сочные куски еды, и крыса повернулась и двинулась прямиком к ним, повинуясь мелодии. Потом мелодия замолкла. Крыса смотрела в глаза человеку. Человек крепко держал ее. Она яростно билась, кусала его за пальцы до крови, но тени разжались. Взгляд человека был безумен. Крыса заверещала в ужасе. Движение вышло быстрым и резким. Флетист бил крысу головой а деревянный пол снова и снова, пока она не обмякла у него в руках бесформенной кучкой. Он поднял тельце к глазам и скривился — потом наклонился к магнитофону на полу и убавил громкость. Город ветров еще можно было расслышать, но с большим трудом. Фабиан и Наташа резко повернулись, удивленно посмотрели на него. «Знаю, знаю», — успокаивающе сказал он, — «вам нужно только прислушаться. Мне пришлось приглушить звук, а то мы привлекаем ненужное внимание. Вам же это не нравится, правда?» — он улыбнулся. «Побережем это до клуба». Ногой он придвинул магнитофон ближе к ним. Использованные батарейки катались по всему полу. Наташа и Фабиан расслабились. Фабиан снова начал писать свою картину. Наташа заиграла город ветров. Напрягая слух, они слышали то, что хотели. Флейтист осторожно приподнял край брезента, оглядел темноту вокруг судна блеклыми глазами. На набережной Альберта никого не было. Пит посмотрел на огни здания парламента, вытянул руку и уронил крысиной тельце в Темзу. По воде пошли круги, и среди множества грязных пятен появилось еще одно. Течение медленно сносило маленький трупик вниз, на восток, мимо Вестминстера.